обстоятельства его жизни. Всё это происходит в Гатчине. Здесь после убийства отца затворяется Александр III со своей семьёй. В Петербурге царь появляется только с Нового года до Великого поста, и тогда устраиваются царские балы, потрясающие азиатской роскошью и иностранных послов. Но это витрина. Истинная жизнь семьи в Гатчине. Семья живёт в великолепном дворце. но пустые его парадные залы. Александр с семьёй занимают антресоли бывшие помещения для слуг. В узких маленьких комнатах, куда с трудом поместился рояль, живёт его многочисленная семья. Тень убитого отца преследует Александра III. Цепь часовых вдоль ограды, караулы вокруг дворца, караулы внутри парка. С этим тюремным акцентом начинается жизнь юного Николая. Между тем наш знакомец Александр Волков начинает делать карьеру. Он введён во внутреннюю охрану дворца. На озере после полуночи он наблюдает, как император удит рыбу. Лунная ночь над Гатчинским парком. Волков одиноко стоит на берегу, демонстрируя нине многочисленность охраны. Подлинная охрана, 30 человек, прячется в кустах вокруг озера. Залодка и царя другая, с конвоем В царской лодке егерь светит фонарём. Рыба плывёт на свет, и огромный тяжёлый царь с размаху бьёт острогой в всплывающую рыбу. Удить рыбу и охотиться эти занятия отодвигают порой даже государственные дела. Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу. Этот афоризм могущественного монарха, хозяина шестой части земли, обошёл газеты мира. Николая берут на охоту и рыбную ловлю, но чаще берут Михаила младшего брата. Здравяк и шалун Михаил любимец и отца и матери. Царь с гостями пьёт чай на балконе, а внизу играет Миша. Богатырская забава. Отец берёт лейку и сверху обливает мальчика водой. Миша доволен. Миша хохочет, смеётся царь, смеются гости. Но вдруг следует неожиданная реплика. «А теперь, папа, ваша очередь!» Император послушно подставляет свою лысину, и Миша обливает его из лейки с ног до головы. Но железная воля отца сломит детскую самостоятельность Михаила. Оба брата вырастут добрыми, мягкими и стеснительными. Такими часто бывают дети у сильных отцов. Именно тогда Николай постиг горчайшее для отрока. «Любят не тебя, любят брата». Нет, нет, это не сделало его злым, угрюмым, менее послушным. Просто он стал скрытен. Как он стремился к любви. И та, которая стала его женой, женским инстинктом это почувствовала. Каждая женщина имеет в себе так же материнское чувство к человеку, которого она любит. Это ее природа, которая сказывается, если она в самом деле любит. Из письма императрицы Александры Федоровны. Его воспитателем отец сделал знаменитого Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Синода. Александр III взошёл на престол с понятной логикой. Были реформы при отце, чем кончилось убийством, и к власти был призван Победоносцев, иссохший старик с топориными ушами, с сухим дыханием измученного постами великого инквизитора. В своей программной речи Победоносцев объяснял Россия это особая страна. Реформы, свободная печать непременно кончаются в ней развратом и смутой. Он, как мороз, препятствует дальнейшему гниению, но расти при нём ничего не будет, писала Победоносцевский русский публицист. Но человек Мороз уже тогда ощущал ярость жаркого светила, надвигающегося на империю революция. Кто ей противостоит? Этот ласковый мальчик совсем не обладающий характером царя. И победоносцев почитал Николая, будущего монарха, но не смог его полюбить. И в своём воспитателе Николае не нашёл любви. Вместо любви он получил армию. Александр III имел прозвище Миротворец. Он избегал войн, но над обществом прежней громадой высилась армия. Армия, которая всегда была сильна Россия. не законами, не цивилизацией, но армией, так писал граф Витте. Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света, написано было в учебнике для кадетских корпусов. Армия это прежде всего послушание и исполнительность. И оба эти качества у уже бывшего вробком юноши губительно разовьёт армия. Наследник престола проходит службу в гвардии. Ещё с XVIII века самые знатные, самые богатые семьи России отправляли своих детей в гвардию, в Петербург. Пьянство, кутежи, цыгане, дуэли джентльменский набор гвардейца. Все дворцовые перевороты в России совершает гвардия. Гвардейцы возвели на престол Елизавету и Екатерину II. Убили императоров Петра III и Павла I. Но гвардия не только совершала походы на императорский дворец. Во всех великих битвах России впереди была гвардия. В сводной роте гвардейского батальона начал служить Николай, наследник, командовал первой полуротой, а второй всё тот же Александр Волков. Теперь он унтер-офицер. На царской даче Александрия Волков учит наследника искусству маршировки. Николай обожает физические упражнения, он неутомим. Эти изъятия в шагистике наблюдает из кустов средний брат Георгий. Георгий вечно болен. И мучительно стыдясь своей постоянной слабости, он прячется и восторженно следит из кустов за старшим братом.